Глава шестьдесят вторая. Ксюша. «Ксюш, я тут подумал. Давай купим тебе шубу». Слышу в трубке телефона. Я думаю, родители, мы с мамой и ее знакомым кондитером обсуждаем украшение свадебного торта. И мне звонит Кирилл с таким вот странным предложением. «На улице, конечно, немного похолодало». С некоторым удивлением отвечаю я. «Но не настолько». «Сегодня после обеда поедем и выберем». Командным тоном произносит он. «Куда поедем?» «В Мермеха». «Зачем?» «За шубой». В его голосе звучит легкое раздражение, как будто он уже давно мне что-то объясняет, а я не понимаю. «Зачем мне шубы в августе?» «И вообще у меня пуховик есть, даже два, оба новые». «Надо шубу». «Кир, ты чего?» «Заеду за тобой в три. Будь готова». И он кладет трубку. А я сижу в некотором шоке. «По-моему, мой жених сошел с ума». «А что такое?» — спрашивает мама. «Говорит, поедем шубу покупать». «Шубу?» «Ага». «А ты что?» — интересуется кондитер. «А я... Зачем мне шуба?» «Соглашайся!» — горячо произносит он. «Кто же от шубы отказывается?» «Я отказываюсь». Мы с мамой смотрим друг на друга, а потом она начинает смеяться. «Что?» — не отвечает, машет рукой, продолжает хохотать. «Мам, да что такое?» «Тигра тоже. Кристиня. Шуба покупал. А в Дубае. Насильно». И еще Калым хотел ее родителям отдать. Какой еще Калым? Но это у татар такая традиция. В целом у мусульман родителям Калым невесте дорогой подарок. Не помню, как называется. Марх, Мурх? Ну как-то так. Так он же вроде не мусульманин. Растерянно произношу я. Но видишь, татарская кровь у него заграла. «Что там еще отмочило этот татарский князёк? Я хотел сказать, мой будущий любимый зять!» С этими словами на кухню заходит отец, приехавший на обед. «Ничего», — отвечаю я. Папа как-то агрессивно реагирует на Кирилла, даже когда тот вообще ничего плохого не делает. «Кирилл хочет купить Ксюше шубу», — объясняет мама. Нухуа! Задает мой отец вполне резонный вопрос. Ой, все, говорю я, мы сами разберемся. Он что имеет в виду, что я тебя плохо одеваю? Внезапно обижается отец. Что ты мерзнешь зимой? Просто он вспомнил татарские корни, успокаивающе произносит мама. Три часа, когда Кирилл приезжает за мной, его встречает папа. «Ну что, татарский князь Кирилл Тиморович? «Что?» Мгновенно напрягается Кирилл. «Когда Колым за невесту платить будешь?» «Да я уже это... Я думал... Я готов...» «Он что, серьезно это воспринимает? Не понимает, что отец прикалывается?» Стадо баранов пригонишь. И по рукам. Ч Чего? Каких баранов? Каких-каких? Откормленных? Мясистых? Кудрявых? Л ладно. Заикается Кирилл. Папа совсем его запугал и голову заморочил. Он шутит, говорю я. Шутишь же? Скажи Кириллу. Отец пожимает плечами. Мы чтим традиции. Мы не мусульмане. Но шашлык и машлык из барашка очень уважаем. Папа, прекрати. Мы едем в машине. Кириллу звонит его отец. Сын, ты где? Я мимо твоего офиса проезжал. Решил заскочить, а тебя нет. Я это. Мы едем к Сюше шубу покупать. В ответ громкий смех. Чего ты ржешь? Сам рассказывал. Да я не ржу. Молодец сын. Шуба хорошее дело. Нужное. Зима близко. Я чего у тебя спросить хотел? Медведь, мой будущий тесть. Он это требует колым. Стадо баранов. Что, серьезно? Не знаю, растерянно произносит Кирилл. Дон «Да прикалывается. А мне что делать? А ты пригони ему барашков. Прям живых. Прям штук десять. И запусти во двор. Вот это будет прикол. Легендарный. Понял. Кивает мой жених. Кирилл. «Что?» «Я шучу!» «А я нет!» Он кладет трубку и ворчит. «Я уже вообще ничего не понимаю. Где правда, где шутки, где приколы?» Кругом одни юмористы, блин!» «Эмоционально нестабильные люди!» Он косится на меня. «Ты о ком?» «Ни о ком!» «Честно, у меня вообще крыши едят!» «Бедный мой зайчик!» Я глажу его по голове. Совсем тебе голова задурели. Мы все, я особенно. Но я хотя бы не прикалываюсь. Не прикалываешься. Но и от тебя в любой момент жди подставы. Чуть что не так. Обиделась, надулась, не любишь. Я очень тебя люблю. Всегда. Давай не поедем за шубой. Поедем к тебе. Я тебя утешу давай купим шубу и ты меня утешишь в шубе на голое тело осиняет меня ты сама это сказала кирилл мгновенно выходит из состояния растерянности глаза загораются ноздри раздуваются хвост пистолетом да киваю и я не шучу я очень очень серьезно на меня ты всегда можешь положиться «Я же твоя будущая жена».